Глава вторая. Находка. Джимми ввел зал таверны глазами. Поющий краб был убежищем для многих, желавших избежать лишних вопросов и любопытных глаз. В конце дня зал был заполнен местными жителями, поэтому персона Джимми сразу возбудила к себе интерес. Одежда придворного казалась здесь неуместной. Некоторые посетители знали его в лицо, ведь после квартала бедняков доки были для него вторым домом. Но немало было таких, что видели в вошедшем только богатого юношу, из которого не составит труда вытрясти немного золота. Один из пьяных, по виду моряк, у которого чешутся кулаки, встал перед Джимми, загородив проход. «Не найдутся ли у такого красивого молодого джентльмена, как вы, одну и двух монет, чтобы пить за здоровье маленьких принцев, а?» И он положил руку на нож, заткнутый за пояс. Джимми ловко вернулся и обошел его со словами. «Нет, не найдется». Моряк взял его за плечо и попытался остановить. Но Джимми быстрым движением обернулся. И Задиры вдруг обнаружил Киржао у своего горла. «Я сказал, у меня нет лишних денег». Моряк отступил, а несколько зрителей захотали. Однако другие начали обступать Сквайра. Джимми понял, что совершил ошибку. У него не было времени переодеться, чтобы лучше соответствовать данному месту, но он мог бы показать моряку свой пустой кошелек. На раз уж так получилось, придется постоять за себя. Если минуты раньше покушались на кошелек Джимми, то теперь в опасности была его жизнь. Джимми отступил, стараясь держаться спиной к стене. Оценив плотно сжатые губы юноши и решительное выражение лица, окружившие его, вдруг осознали, что он был из тех, кто знает, как вести себя в доках. Джейми тихо сказал. «Я еще трое врахала». На него сразу же прекратили наступать. Один из нападавших кивком указал на заднюю дверь. Джимми поспешил туда и откинул ткань, закрывающую вход. В большой прокуренной комнате группа людей играла в карты. Судя по стопке фишек на столе, ставки были солидными. Играли в Линлен, распространенную на юге Королевства и севере Кэша, карточную игру. Распаковывалась колода карт. Игроки делали ставки и по очереди сдавали. Выигрыш определялся, когда карты открывали. Двое игроков были теми, кого искал Сквайр. Один со шрамом через весь лоб до щеки, пересекающим молочно-белый правый глаз. А другой лысый с лицом изрытым оспой. Лысый Аарон Кук. Первый помощник капитана таможенного катер, корейский ворон, поднял глаза на подошедшего к столу Джимми. Он толкнул локтюм другого игрока, который с отвращением разглядывал свои карты. Увидев мальчика, человек с белым глазом улыбнулся, но когда заметил выражение лица парнишки, улыбка пропала. «Твой старый друг Артур хочет тебя видеть!» Громко перекрывая шум в комнате, сказал Джимми. Тревор Хал, когда-то бывший пират и контормандист, сразу понял, о ком идет речь. Артуром называл себя Арута, когда контрабандисты Халы и пересмешники объединились, вывести Арута и Аниту из Крондера из под носа секретная полиция Гайда Востаира, разыскивавший их. После войны врата Арута даровал Халы его команде прощение за их прошлые преступления и зачислил в королевскую таможенную службу. Халы, кук как один в стали вышли из-за стола. Один из игроков, грозный богатый, судя по одежде, торговец, проворчал, не вынимая изо рта трубку. «Куда ж вы? Игра еще не окончена!» Халси волосы которого обрамляли голову на подобии Нимба, заявил. «Запиши на меня! Черт! Мне только ряд голубых карты, пара по четыре графа!» И он пернул свои карты. Джимми даже вздрогнул, когда люди за столом начали одновременно ругаться и сбрасывать свои. И теперь оставалось только начать все заново. А это вовсе не понравилось тем игрокам, которым попались хорошие карты. «В общей комнате, направляясь к двери», Джимми сказал. «Ты низкий человек, Хал". Старый контрабандист, а теперь офицер таможни. Зло засмеялся. Этот толстый дурак шел впереди, да еще и на мои деньги. Я хотел заставить его немного спустить паруса. Вы, десятая верно, не поспешили мимо празднующих горожан. После полудняные тени становились все длиннее, а веселье только разгоралось. А рота разглядывал разложенные на столе карты, которые принес из архива королевский зодчий. На них во всех подробностях были нанесены улицы Крондера одной из них, показывающие канализационные туннели, пользовались во время последней операции против ночных ястребов. Тревор Халл изучал эти карты вот уже минут десять. В свое время он возглавлял самую процветающую шайку контрабандистов, и канализационные стоки и безлюдные улочки хорошо послужили ему для провоза, контрабанды в город. Халл переглянулся скуком, затем потер подбородок. Его палец указал на то место на карте, где дюжина туннелей образовала особенно запутанный лабиринт. «Если бы ночные острова остановились в канализационных стоках, Хайзин обнаружил бы их еще до того, как они окопались, но, возможно, они используют туннели только как вход и выход». Он указал пальцем на другое место на карте. «Отсюда!» Его палец задержался на участке доков, располагавшемся вдоль бухты и напоминавшем полумесяц. Где-то посередине этого полумесяца заканчивались доки, и начинался складской район. Там же к морю выходила и небольшая часть квартала бедняков. Клином, вдававшиеся в более зажиточные районы. «Рыбный город», — сказал Джимми. «Рыбный город?» — эхом отозвался Арута. «Это беднейшая часть квартала, бедняков», — пояснил Кук. Халки вновь. Его называют рыбным городом, городом ныряльщиков, задоком или много как еще. Когда-то давно там была рыбацкая деревня. Город разрастался на север вдоль бухты, а деревню окружили другие районы. Правда, некоторые рыбацкие семьи до сих пор обитают там. В основном они живут ловлей омаров и миди или собирают моллюсков в бухте и на побережье к северу от города. Неподалеку располагаются кошевенные, красильные и другие зловонные мастерские Крондера, Так что... там серятся те, кто не может себе позволить ничего лучше. Джимми добавил. Альвар не упомянул, что ястребы восстановались там, где плохо пахнет. Значит, хозяин тоже считает, что это рыбный город. Парень покачал головой, рассматривая карту. Все эти птицы прячутся в рыбном городе, найти их будет нелегко. Даже пересмешники не это место так, как остальные районы квартала бедняков и доки. Там достаточно мест, где легко потеряться. «Мы иногда пользовались туннелем, ведущим на площадку, с которой удобно доставлять грузы в бухту прямо из подвала одного купца», — заметил Хал. Рота посмотрел на карту кивнул. Он знал, где находится эта площадка. «Ваша главная проблема», — продолжал Хал, — «это сточные туннели. Из доков в рыбный город их ведет не меньше тюшины. Нужно будет перекрыть сте Один Ход так велет что только кораблю с командой под силу заткнуть его. «Однако мы не знаем, где именно в рыбном городе они прячутся», — напомнил Аарон Кук. «Если они вообще там», — заметила Рута. «Не думаю, что хозяин упомянул бы его, если бы не имел сведений, что они где-то там», — сказал Кук. «Это точно», — подтвердил Хал. «Не знаю, где еще в городе не могли бы прятаться. Хозяин тут же обнаружил бы это место». Как только пересмешники заметили бы хоть одного ночного ястреба, воры используют многие стоки для укрытия, но есть места, где они бывают нечасто, а в рыбном городе реже всего. Старые бацкие семьи независимы, упрямы замкнутые. замкнуты. Если кто-нибудь посторонний селится в одной злачук рядом с доками, он все равно остается чужаком. Даже пересмешники не получают ответов на вопросы, которые не задают людям из рыбного города. Если ночные ястребы просочились туда постепенно, то никто, кроме местных, этого даже не заметил. «Улочки там все очень извилистые. Настоящий лабиринт». Он покачал головой. «Эта часть карты не поможет. Половина зданий, показанных на плане, давно сгорела. Лачуги хижно появляются всюду, где есть место. Такая путаница. Рыбный город иногда так и называют. Лабиринт». Джимми сказал. «Тревор прав. Я был в рыбном городе не реже, чем любой из пересмешников. И это было нечасто. Там нечего красть. Но в одном он ошибается. Главная проблема не в том, чтобы заблокировать все пути к отступлению». «Главная задача — обнаружить гнездо. Здесь живет много честных людей, и нельзя просто приехать и всех перебить». Он задумался. «Насколько я знаю, ночных ястребов, они становятся в таком месте, которое легко защищать, и из которого легко исчезнуть. Скорее всего, они здесь». Он указал место на карте. «Возможно», — сказал Тревор Халл. все стены этого здания глухие, смежные с другими домами, так что им остается наблюдать только с двумя сторонами» а под улицами целая сеть туннели, Они все узкие, и тот, кто их не знает, ни за что не проведет там лодку. Да, это место наиболее вероятное. Джимми посмотрел на Аруто. «Я пойду переоденусь». «Мне не хочется тебя отпускать, но ты лучше других подойдешь для разведки». Согласился Аруто. Кукс взглянул на Хала, то слегка кивнул. «Я могу пойти с тобой». Джимми покачал головой. «Ты лучше знаешь ту часть точных туннелей, Арон. Но я смогу пробраться туда так, что вода даже ряби не покроется. У тебя так не получится. Ты не сможешь проникнуть в рыбный город, незамеченным даже в такую шумную ночь, как сегодня. Будет безопаснее, если я пойду один. «Может, еще подождать?» – спросила Рута. Если я смогу найти убежище остревов до того, как они узнают, что обнаружены, мы покончим с ними прежде, чем они поймут, откуда ветер подул. Люди иногда совершают ошибки, даже убийцы. Сегодня праздник, и их часовые, скорее всего, не ожидают, что кто-нибудь явится выслеживать их. «Весь город веселится, и на улицах всю ночь будет очень много шума, а значит, странные звуки в туннеле под этим домом вряд ли кого-либо насторожат. А если мне придется идти наверху, то нищий мальчишка в родном городе будет незаметен в любую ночь. Но мне надо уходить немедленно». «Тебе виднее», — сказала Рута. «Но если они узнают, что кто-то разыскивает их, они нанесут ответный удар. Один взгляд какого-нибудь ночного естреба, который узнает тебя, и они придут прямо ко мне». Джимми заметил, что Рут оказался это мало волновало. Было похоже, что принц был не против открытого противостояния. Но он беспокоился о безопасности близких. Это понятно. Но, скорее всего, они в любом случае явятся сюда сегодня вечером. Во дворце очень много посторонних. Джимми посмотрел в окно на сходящее солнце. Уже почти семь часов. Если бы я планировал нападение, я бы подождал еще часа два-три, чтобы пробраться во дворец, когда праздник будет в самом разгаре. Ворота открыты. Артисты и гости входят и выходят. Все будут пьяны и расслаблены, но я бы не стал ждать дольше, иначе стража может отметить слишком позднее прибытие во дворец. Я доложу о новостях, как только что-нибудь узнаю. Арот разрешил джимми удалиться. За ним быстро последовали тревел и его первый помощник, оставив стревожно возмущенного принца наедине со своими мыслями. Ему уже довелось сражаться со слугами Мурмандрамаса, близ Черного озера в Марилине. но он и тогда знал, решающая битва впереди. А Рот окорил себя за то, что за последний год стал слишком самодовольным. Когда он вернулся с стерным-серебристом, который спас Саниту от действий яда ястребов, он был готов тут же вновь отправиться на север. На обязанности правителя, свадьба, поездки в Реланон, на бракосочетание Лима с принцессой Магдой, затем похороны герцога Келдрика, рождение сыновей. Все это помешало ему осуществить задуманное. Далеко за горными хребтами простиралась северные земли. Там был эпицентр вражеской силы. Там своими приспешниками командовал Мурмандрамас. И со своего трона он опять протягивал руку, что вторгнуться в жизнь принца Крондера, владыки Запада, человека которому, как говорилось в пророчестве, было предназначено погубить его. Сокрушитель тьмы. Если он выживет. Аруто опять должен был сражаться на своей территории. Война подошла к самой его двери. Ударив кулаком по ладони, Аруто тихо выругался. Он поклялся себе и тем богам, что слышали его. Покончив с ястребами в Крондере, он, Кондуан, перенесет арену сражений на север, к Мурмандрамасу. Во тьме сточных туннелей среди мусора или золота, как его называли здесь, скрывалось бесчисленное количество ценных вещей. Вода текла по канализационным стокам медленно, и большие скопления мусора создавали пробки. Золотари, разгребающие эти кучи плывущего мусора, зарабатывали на жизнь, отыскивая ценные вещи, попавшие в канализацию. Они также должны были разбивать комки золота, чтобы канализация не засорялась. Однако все это мало волновало Джимми, если не считать того, что в 20 шагах от него работал Золотарь. Сквайр оделся во все черное, за исключением старых удобных башмаков. Он даже стащил из камеры пыток черный капюшон плача. Под черной одеждой на нем было другое платье, попроще, чтобы не выделяться среди жителей квартала бедняков. Золотарь несколько раз смотрел прямо на мальчика. Насколько не вглядывался, Джимми он не замечал. Уже почти полчаса Джимми без движения стоял у пересечения двух стоков, пока старик разгребал проплывающий вонючий мусор. И Джимми надеялся, что это не было постоянным местом работы – золотаря. Иначе он мог бы пробыть там несколько часов. Еще больше надеялся он на то, что это был настоящий золотарь, а не переодетый часовой ночных ястребов. Наконец старик ушел. И Джимми смог расслабиться, хотя двигаться он начал только тогда, когда золотарий исчез в боковом туннеле. Затем, шагая совершенно бесшумно, Джимми пошел вдоль туннеля по направлению к району, располагавшемуся прямо под центром рыбного города. Он тихо продвигался по лабиринту туннелей. Даже в воду он ступал без плеска. Все, чем одарила его природа, молниеносная реакция, удивительная координация движений, умение принимать решения, все эти способности развивались благодаря тренировке у пересмешников. Они закалились в гарниле, ежедневной воровской практике. Джимми двигался так, как будто сама жизнь его зависела от умения оставаться незамеченным. Впрочем, так оно и было. В темноте он все дальше продвигался по системе стоков. Все его чувства были обострены. Он не обращал внимания на слабые звуки, доносящиеся сверху, с улицы, и на легкое эхо журчащей воды, отражающееся от стен. Любой же иной звук мог означать засаду. Резкие запахи канализации скрывали любые другие, способные предупредить о посторонних. Но воздух был почти неподвижен. Внезапно ощутив легкое дуновение, Джимми замер. Что-то изменилось в воздухе, поэтому он немедленно спрятался в темную, с низким навесом нишу, в кирпичной стене. Воздух стал чуть свежее. Где-то недалеко впереди послышался тихий скрежет, как будто кожаные ботинки ступали по металлу. Джимми понял, что кто-то спускается по лестнице с улицы. Легкое движение воды заставило мальчика сжаться в комок. Кто-то вступил в канализационный сток и двигался по направлению к нему, при этом так же тихо, как Джимми. Джимми присел, стараясь казаться как можно меньше, и продолжал наблюдать. Во мраке он не увидел, а скорее почувствовал идущую на него темную фигуру. Затем сзади показался свет, и Джимми смог разглядеть приближающегося человека. Он был строен, одет в плащ и вооружен. Человек обернулся и резко прошептал «Прикрой этот чертов фонарь!». Но за это мгновение Джимми разглядел лицо мужчины. Это была Рута, или точнее он был настолько на него похож, что мог обмануть даже самых близких людей принца. Джимми заезжал дыхание, когда двойника Руты прошел мимо него всего в нескольких шагах. Тот, что следовал за ним, закрыл фонарь, и туннель погрузился во тьму. Спасительную для Джимми. Затем он услышал, как мимо прошел второй человек. Слушав шорохи, Джимми ждал до тех пор, пока не уверился, что за ними больше никто не идет. Быстро, но бесшумно, он вышел из укрытия и подошел к месту, откуда из темноты появились те двое. В этом месте пересекались три туннеля. Ему пришлось бы потратить много времени, определяя через который из них проникли в канализацию «Фальшивый принц» и его спутник. Джимми взвесил все возможности и решил, что проследить за этой парочкой важнее, чем найти вход, которым они воспользовались. Джейми знал эту часть канализационной системы не хуже других в Крондере, но, отстав, мог потерять их. Он скользил сквозь темень, прислушиваясь на каждом перекрестке, и определяя, куда ушли от все, кого он преследовал. Мальчик спешил по темным коридорам под городом, потихоньку нагоняя ушедших. Один раз он мельком увидел свет, как будто фонарь слегка приоткрыли, чтобы сориентироваться. Потом он обогнул угол, и резкое колебание воздуха предупредило его об опасности. Он пригнулся и почувствовал, как что-то пролетело мимо того места, где только что была его голова. Послышалось напряженное дыхание. Джимми вытащил кинжал, и, не дыша, повернулся лицом туда, откуда нанесились звуки. Бой в темноте означал проверку на умение справляться со страхом. Пытаясь обнаружить точное местонахождение противника, можно было умереть от разыгравшегося воображения. Звуки, обманчивые движения, догадки относительно положения врага. Все это могло привести к ошибке. Стоит дать обнаружить себя противнику, и смерть не заставит себя ждать. Долгое время оба незнакомца стояли, не двигаясь. Джимми услышал шорох, и тотчас понял, что это была крыса, судя по звуку, очень большая, убегающая подальше от неприятностей. Он одержался от желания кинуться в ту же сторону, но его противник ударил ножом по каменной стене. Зон стали по Больше большего Джимми было не нужно. И, сделав выпад, он почувствовал, как его кинжал погрузился глубоко вплоть. Незнакомец замер, а затем со стоном рухнул в воду. Всего хватило трех ударов. Джимми вытащил из убитого кинжала прислушался. Второго незнакомца не было слышно. Юноша тихо выругался. Он мог уже не ждать нападения, но второй человек ускользнул. Джимми почувствовал совсем близко горячий предмет и чуть не обжег рук, а железный фонарь. Он открыл дверцу и при его свете рассмотрел своего противника. И лицо было ему незнакомо, но Джимми знал, что это был один из ночных ястребов. Ничто другое не могло объяснить его появление в канализационной системе с двойником Принца. Джимми обыскал тело и обнаружил фигуру ястреба из черного дерева, которую члены гильдии убийц носили на груди, и черный перстень с ядом. Не было никаких сомнений, ночные ястребы вернулись. Стараясь не думать о том, что он делает, Джимми быстро разрезал грудную клетку, ворвал сердце и выбросил его в канализационный сток. Не имея дела с ночными ястребами, невозможно было предугадать, кто из них может восстать из мертвых и продолжать служить своему повелителю. Лучше было не рисковать. Джимми оставил фонарь тело качаться на волнах, несущих их в море вместе с другим мусором, и повернул во дворец. Он спешил, ругая себя за потерянную труповремя. «Ему необходимо вернуться во дворец раньше принца. Громко шлепывая по войде по направлению к ближайшему выходу на поверхность, Джимми был уверен, что двойник Аруты далеко впереди. Поворачиваясь за окол, он вдруг ощутил тревогу. Звук его шагов, отражавшийся от стен, изменился. Джимми пригнулся, но опоздал на долю секунды. Он избежал удар клинком, получил рукояткой меча по голове и сильно ударился о каменную стену. Бросившись в сторону, он оказался на середине канала, с головой уйдя в грязную тягучую воду. Оглушён, он всё же сумел перевернуться лицом вверх. Сквозь глухой стон в ушах Джимми услышал, как кто-то совсем близко прошлёпал по воде, и как-то отстранённо подумал, что его ищут. На фонарь остался там, где упал первый незнакомец, и в темноте течение отнесло мальчика далеко от человека, который искал его, чтобы добить. Чьи-то руки встряхнули Джимми, выводя его со стани полусна. «Странно», — думал он, — «почему он качается на волнах в темноте, когда ему надо увидеться с принцем Крондера?» Но он не может найти свои новые ботинки, а мастер церемонии до да ни за что не позволит ему пойти в большой зал в старых. Открыв глаза, Сквайр увидел навишен над ним старческое лицо. Беззубая улыбка приветствовала его. «Так-так», — сказал старик, — «ты вернулся к нам, вернулся. За долгие годы я много чего повидал в этих водах, но никогда не думал, что увижу в канализации королевского палача». Он продолжал смеяться, и в свете свечи его лицо казалось нелепой, дергающейся маской. Джимми не мог понять, о чем говорит старик, пока не вспомнил о капюшоне. Старик, должно быть, снял его. «Кто?» То ли меня зовут. и Джимми Рука». Старик усмехнулся. «Должно быть, немало натворил, раз попал в такую переделку». «Давно?» «Десять-пятнадцать минут. Я услышал плеск и пошел посмотреть, чем дело. Нашел тебя. Думал, что мертвый». «Так что я тебя оттащил, чтобы проверить, нет ли на тебе злотишка. А тот другой чуть не лопнул с досады, что тебя не нашел». Он опять усмехнулся. «Он тебя точно нашел бы, если бы ты остался плавать. Но я приволок тебя в этот маленький туннель, мой тайник. И фонарь не зажигал, пока он тут рыскал. Вот что я обнаружил». Сказал он, возвращая Джимми кошелек. «Оставь себе. Ты спас мне жизнь, даже больше. Где ближайший выход на улицу?» Старик помог Джимми подняться. «Найдешь лестницу в подвал кожевенного двора Тича. Он заброшен. Это на ароматной улице». Джимми кивнул. Улица называлась Короткой, но все кварталы бедняков называли Ароматной, потому что там располагались скотобойния, красильные и кожевенные дворы. «Ты ушел от нас, Джимми?» — сказал Толли. «Но всем передали, что ты можешь появиться где-нибудь поблизости, так что я скажу тебе. Пароль на сегодня зяблик. Не знаю, кто те парни, что дрались с тобой». На за последние три дня я видел здесь внизу довольно странную компанию. Кажись, дела принимает, худой, наоборот». Джимми понял. «Простой золотарь считал, что с незваными гостями в его владениях должны разобраться те, кто в иерархии пересмешников занимали положение повыше. Да, с ними разберутся в ближайшие дни». Джимми задумался. «Слушай, в этом кошельке больше тридцати золотых». Передай Альвар не быстрому. Скажи ему, что все обстоит так, как и предполагалось. И мой новый хозяин, я уверен, тот час начнет действовать. Затем бери золото и отправляйся. Повеселись несколько дней». Старик покосился на Джимми, кривя рот без зубы и усмешки. «То есть держись подальше отсюда? Это ты хочешь сказать? Что ж, я могу провести денек-другой, пропивая твои денежки. Этого достаточно? Да. Через два дня все уже кончится», — ответил Джимми. А когда золотая двинулся по направлению к туннелю, ведущему на улицу? Добавил, «Так или иначе». Осмотревшись, он обнаружил, что его несло к месту, где он в первый раз увидел двух ночных ястребов. Показав на пересечении туннеля, он спросил, «Здесь есть металлическая лестница?» «Даже три», — показал их Толли. «Еще раз спасибо тебе, и побыстрее передай мое послание, Альварне. Старик пошел брод к широкому туннелю, а Джейми начал изучение ближайшей лестницы. Она оказалась ржавой и ненадежной. Такой же была и вторая. Но третью недавно отремонтировали, она была тщательно закреплена. Джимми быстро поднялся по ней и осмотрел люк. Довольно широкая деревянная створка представляла собой часть пола здания. Джимми попытался определить свое местоположение относительно кожевенного двора Тича. Если чувство ориентации ему не изменяло, он находился под зданием, которое, как он полагал, было убежище ночных ястребов. Он долго вслушивался, стоя на лестнице, но в здании царила тишина. Джимми осторожно толкнул люк и заглянул в узкую щель. Прямо перед его носом оказалась пара сапог, надетых на скрещенные ноги. Джимми замер, На но ноги не шевелились, он приподнял люк еще на дюйм. Ноги в сапогах принадлежали отталкивающего вида громиле, который крепко спал, прижимая к груди полупустую бутылку. По запаху в комнате Джимми понял, что в бутылке пача – крепкий напиток, в который добавлялись специи и мягкий наркотик со сладким парфюмным запахом, импортируемый из кэша. Джимми быстро огляделся. Кроме спящего часового, в комнате никого не было, но через единственную дверь доносились еле слышные голоса. Джейми перел дыхание и бесшумно вылез, стараясь не задеть спящего. Он ступил поближе к двери и прислушался. Голоса звучали очень тихо. Деревянная дверь была трещина, и Джейми приник к ней глазом. Он увидел лишь спину одного из говоривших и лицо другого. Судя по голосам, в комнате было довольно много народу, по-видимому, не меньше десяти человек. Джейми удовольненно кивнул. Это убежище ночных ястребов а люди, без сомнения, ночные ястребы. Даже если бы он не обнаружил фигурку птицы на убитомом знакомцы, собравшиеся здесь никак не походили на простых обитателей рыбного города. Джимми хотел получше рассмотреть здание. В нем было еще по меньшей мере шесть комнат, но сопение спящего часового напомнило бывшему вору, что время истекает. к принца уже скоро будет во дворце, и поскольку Джимми нужно будет бежать по улицам, а ястреб уже пробрался по канализационной системе, Злоумышленник, скорее всего, окажется на месте первым. Джейми тихо отошел от двери, и, юркнув, Люк аккуратно закрыл его за собой. Он уже спускался по лестнице, когда услышал над головой голоса. «Мэтью!» Сердце Джимми подпрыгнуло. «Чего тебе?» Спросил второй голос. «Если ты навелся и уснул, мы твои глаза съедим на ужин!» Второй голос раздраженно ответил. «Я закрыл глаза только на минутку, как раз перед тем, как ты вошел. И не задирайся, а не то твоя печень достанется в Джимми Джейми услышал, как скрипнул Люк. И без колебаний откинулся и повис на лестнице сбоку, опираясь на ступеньку носком одной ноги. Он прижался к стене, уцепившись за грубые камни. Черная одежда сливалась с темнотой. А тот, кто смотрел в люк сверху, должен еще привыкнуть к темноте. В люк проник луч света, и Джимми отвернулся, чтобы лицо, единственное светлое пятно, не выдало его. Он затаил дыхание. Целую минуту, полный ужас, он висел в воздухе. Его рука и нога дрожали от напряжения. Боясь взглянуть наверх, он мог только мысленно представить себе, что делал ночные ястребы. Через мгновение он мог быть уже мертв, выброшенный жизни без всякого снисхождения. Он слышал шаги и тяжелое дыхание над головой, а затем один из голосов сказал. «Видишь, ничего, так что и отойди оттуда, ты не окажешься в этой кучке дерьма». Джимми чуть не упал, когда лег над ним захлопнулся. Он досчитал про себя до десяти, а затем быстро спустился и побежал прочь. Звуки прелекающихся голосов остались позади. Джимми направился к ишевенному двору Тича, и оттуда обратно во дворец. Ночь подходила к концу, но народ веселился во все. Джимми бежал по дворцу, не обращая внимания на удивление гостей. В черном одеянии он резко выделялся в толпе, к тому же у него был потрепанный вид, большой синяк под глазом, и от него несло канализацией. Дважды Джимми спрашивал стражи, где находится принц, и дважды ему отвечали, что тут удалился, в своей личной покое. Джимми налетел на погруженных в беседу Гардена и Рольда. Рецель-маршал Крондера выглядел очень усталым в конце этого долгого дня, а отставной солдат был похож на веселе. С дня возвращения из Мэрилина Рольд гостил во дворце, но отказывался от всех предложений Гардена поступить в охрану Аруты. «Пошли со мной!» Позвал их Джимми, оба, не задавая вопросов, последовали за ним. «Вы не поверите, что они затеяли на этот раз!» Продолжал он. Никому не надо было объяснять, кого он имел в виду. Гардон только что рассказал Рольду о предупреждении хозяина. Оба воина уже встречались и с ночными ястребами, и черными убийцами Мурмандрамаса. Обогнув угол, они увидели, что Арут открывает дверь в свое покое. Принц остановился, поджидая приближающиеся к нему троицу. Он не скрывал любопытства. «Ваше Высочество, Джимми что-то обнаружил», — сказал Гардон. На лице Руты появилось выражение раздражения, и он проворчал. «Заходите. Мне еще кое-что нужно сделать, так что постарайтесь изложить все покороче». Принц провел их через прихожую к кабинету. Когда он поднял руку, чтобы отворить дверь, она открылась сама. Темные глаза Рольда расширились. Перед ними стоял еще один Аруто. Принц, стоявший в дверях, посмотрел на них и произнес. «Что?» И вдруг оба Аруты выхватили шпаги. Рольд и Гардон растерялись. Джимми молча смотрел, как принцы стремительно бросились друг на друга. Причем второй Аруто... Тот, что вышел из комнаты, прыгнул назад, в кабинет, освобождая место для боя. Гардон крикнул стражников, и через мгновение несколько человек уже подбежали к двери. Джимми пристально разглядывал дерущихся. Сходство было поразительным. Он очень хорошо знал Аруту, и он не мог сказать, кто из этих двоих, яростно сражавшихся мужчин, был настоящим принцем. Самозванец владел калинком с тем же мастерством, что о Руте. крикнул. «Хватайте этих обоих!» «Нет!» Остановил их Джимми. «Если вы схватите первым принца, то самозванец сможет заколоть его!» Сражающиеся обменивались ударами, быстро передвигаясь по комнате, и на их лицах отражалась решимость биться до конца. Вдруг Джимми подбежал и нанес сильный удар кинжалом одному из бойцов, опрокинув его на спину. Стража бежала в кабинет и, следу приказу Гарлана, схватил второго. Маршал не совсем понимал, что затеял Джимми, но не собирался рисковать. Пока все не выяснится, стражи позаботятся об обоих. Принц, сбитый Джимми с ног, оглушил мальчишку ударом кулака, отбросив его в сторону, и начал подниматься, но Роальд приставил к его груди свой меч. Тогда раненый крикнул «Мальчик сошел с ума! Стража! Хватайте его!» Поднявшись на ноги, он схватился за бок, и рука его окрасила кровь. Он побледнел. Второй рота остался спокойно, не пытаясь вырваться из рук страшников. Джимми тряхнул головой, чтобы оправиться от сильного удара, уже второго за день. Заметив, что раненый сильно ослабел, он закричал. Держите кольцо!» Не успел он договорить, как принц, покачиваясь, поднес руку к рту. Роль-то один из стражников схватили его, но он уже был без сознания. «Королевская печать на кольце фальшивая», — сказал Роль. «Это перстень съедом, как у всех естребов». Стражники отпустили настоящего Аруту. «Он успел выпить яд?» — спросил принц. Гарден смотрел кольцо. «Нет, он умер от раны». «Сходство необыкновенное», — сказал Роль. «Джимми, откуда ты узнал?» «Я видел его в канализации!» «Но как ты узнал, что самозванец именно он?» Спросил Гарден. «Сапоги!» Гардон взглянул на черные, начищенные сапоги Аруты и заляпанную грязью оба самозванца. Арута заметил. «Хорошо, что не пошел прогуляться по только что выкопанному саду Аниты. Не то сидеть бы мне в собственной тюрьме». Джимми еще раз внимательно осмотрел лежащего на полу Аруту. Покров и цвет одежды был в точности такой же, как у принца. Он надеялся поймать тебя здесь, убить запихать тело в тайник, или спустить канализацию занять твое место. Не думаю, что это продолжалось бы долго, но за несколько дней он смог бы многое успеть. Ты опять оказался молодцом, Джимми. Арут обратился к Рольдо. Он вышивет? Рольдо смотрел самозванца. Не знаю, у этих птичек есть неприятная привычка умирать тогда, когда они нужны живыми, и восставать из мертвых, когда не ждешь этого». «Позови Натана. Отнесите его восточную башню. Гарден, ты знаешь, что нужно делать». Джейми наблюдал за тем, как один из советников Аруты, отец Натан, священник богини Санг Белоснежный, осматривал убийцу. Все, кто видел пленника, удивлялись его сходству с принцем. Капитан Валди, широкоплечный человек, сменивший Гарден на посту командира личной гвардии принца, покачал головой. «Неудовительно, что, когда он вошел во дворец, наши ребята ему салютовали. Ваше высочество. Он ваша точная копия». Раненый лежал привязанный к кровати. Как и в других случаях, когда удавалось захватить ночного ястреба, с него сняли перстень с ядом и отобрали другие возможные орудия самоубийства. Отец Натан закончил осмотр и сказал, «Он потерял много крови, и дыхание очень слабое. При обычных обстоятельствах он был бы уже мертв». Королевский лекарь кивнул знак согласия. «Если бы я не знал, с какой готовностью они умирают, я бы сказал, что он выживет». Он выглянул из окна комнаты. «Уже светало». Несколько часов они старались спасти самозванца, раненого кинжалом Джимми. А Рота задумался. Единственная попытка допросить ночного ястреба привела к тому, что оживший труп зарезал нескольких солдат охраны, чуть не убил верховную жрицу Лимскрагмы и едва не добрался до самого принца. «Если он придет в сознание, — сказал Натано, используйте все возможные средства, чтобы выяснить, что он знает. Если умрет, тело немедленно сожгите». Он повернулся к Гардону Джимми Рольду. «Идите за мной». Затем приказал Валдисон. «Капитан, выдаваю охрану, на без шума. Раз они дети уехали, мне остается беспокоиться только о том, как уничтожить этих убийц, прежде чем они найдут способ подобраться ко мне». «Но я высочествуюсь в дворце», — заметил гардан Арута резко обернулся. «Что?» Она попрощалась со на мной час назад. «Это так, Арута, но оставалось еще много разных мелочей. Ее багаж только что погрузили, стража готова уже два часа. Но не думай, чтобы кареты отъехали. Тогда поскорее иди и проследи за их отъездом. Гарден убежал исполнять приказания принца. «Вы знаете, с чем мы имеем дело?» На ходу говорила Рута. «Поскольку лишь те из нас, кто побывал в Морилине, по-настоящему понимают, какой враг стоит за ястребами, вы также знаете, что в этой войне никому не будет пощады до тех пор, пока одна сторона окончательно не победит другую». Джимми кивнул, хотя и удивился взволнованному тону Аруты. Видно было, как сильно на него подействовало это нападение. Сколько он знал о Руту, принц всегда тщательно-холоднокровно взвешивал всю информацию, прежде чем принять решение. Единственным исключением был момент, когда была ранена Анита. И вот теперь, как тот день, он опять стал похож на человека, доведенного до крайности. Охваченный безудержным гневом на тех, кто высягнул на мир его доме, а Рут едва сдерживал бушующую в душе ярость. «Найди Тревор Хала», — приказал Джимми. Нужно, чтобы лучшие из его людей были готовы выступить завтра, после захода солнца. Пусть явится как можно быстрее приведет Кука. План обсудим с Гарном и Валдисом. Роль, твоя задача занять Лори. Он догадается, что что-то не так, раз я не появляюсь на людях. Пройдитесь с ним по городским тавернам и держи его подальше от восточной башни. Заметив удивление Джейми, Аруто пояснил. Я не хочу, чтобы Каролина потеряла еще одного возлюбленного. А Лори достаточно глуп, чтобы присоединиться к нам. Рольт и Джейми переглянулись. бы догадывались о планируемой принцем на вечер вылазки. Арота задумался. «Идите. Я только что вспомнил, что мне нужно обсудить еще кое-что с Натаном. Зовите меня, когда придет Халл». Они отправились выполнять полученные задания без дальнейших рассуждений. Арота вернулся в башню, чтобы поговорить со священником Сангелоснежной, богиней истинного пути.